Таёжнодеревенское расследование Я работаю полицейским в маленьком таёжном посёлке городского типа. Перевели меня сюда по распределению после училища на три года. А я, пожив тут, решил остаться. Красота-то какая! Красота! Вокруг леса и природа, в сезон куча ягод и грибов, и сам по себе участок тоже небольшой. Все друг друга знают, преступностей мало. В основном это бытовые вызовы на драки, ссоры, но иногда и случаются и серьезные вещи. Одна из них, например, регулярная пропажа детей в лесах. В моем поселке и в нескольких соседних регулярно пропадают дети и подростки. И дела эти висят нераскрытыми, висяками по простому. Чего мы только не делали, но пропавших никогда найти не удавалось. Леса, надо сказать, тут густые и гиблые, много болот, много диких животных. В основном через определенное время дела закрывались с пометкой пропал без вести и уходили в архив. Все местные знали, куда ходить не стоит. Прекрасно с детских лет знали про волков и кабанов. Но тем не менее умудрялись пропадать. А в остальном моя работа мне нравилась, да и к месту я уже привык. Получил квартиру, обустроил быт и практически наладил личную жизнь. Но в один из понедельников все изменилось. В тот раз я был после ночного патруля уставший и измученный. Когда мой телефон зазвонил, я как раз доедал завтрак и собирался ложиться спать. На экране выскучился номер моего шефа, и я расстроившись и понимая, что ничего хорошего он мне не скажет, взял трубку. Алексей Степанович извинился за звонок в выходной и попросил срочно подъехать к участку. Одевшись, я собрался и через пятнадцать минут был уже на месте. Сонный и зло я зашел в кабинет начальника, и он поведал мне следующее. Двое местных жителей, семейная пара, сильно пьющие и частенько устраивающие балаган у себя дома, во время которого нас неизменно вызывали к ним для успокоения, ночью нашли странную находку. Они сильно выпившие возвращались из соседнего поселка и естественно заблудились, забрели в болото. Пока искали выход на знакомую тропинку, нашли детскую куртку, порванную и зацепившуюся за ветку. По описанию это была одежда недавно пропавшего восьмилетнего мальчика. Мне и моему напарнику по совместительству Никите было поручено отправиться на болото и проверить находку. Почему наши алкоголики не взяли ее с собой и тем более почему Алексей Степанович вообще принял их слова всерьез, мне было непонятно. Но мы люди подневольные, пришлось ехать. Так что я дождался напарника, и мы вместе отправились в путь. Надо сказать, что лазить по болотам в мерзкий осенний день, да еще и по непонятной наводке, удовольствие неже среднего. Так что Никита, разделявший в полной мере мой скептизм, делал все это с таким же недовольством и раздражением, как и я. Тропинок мы практически тут не знали, и поэтому вооружившись длинными палками и медленно пощеколотку в ледяной воде еле-еле двигались в сторону соседнего поселения. Однако, когда Никита весь изнылся и все чаще заговаривал о возвращении обратно, я заметил, среди еще не опавшей листвы что-то ярко-красное. Окликнув дрога, я двинулся в ту сторону и своей палкой подцепил находку. Это действительно была детская куртка. Находка нас ошеломила. «Сколько лет полных висяков, и тут на тебе, улика!» Не раздумывая и не сговариваясь, мы направились дальше в болото в поисках новых зацепок. Пройдя еще какое-то расстояние, мы стали замечать обрывки разных тканей на ветках деревьев. Чем дальше мы продвигались, тем страшнее и непроходимее становилось болото. Казалось невероятным, что тут вообще кто-то может пройти. Тем более было непонятно, как в эти места занесло ребенка. По дороге мы нашли еще детскую шапку и то, что стало последней каплей. Какую-то обгрызенную кость, отдаленно напоминавшую человеческую. В этот момент мы оба решили вернуться обратно и рассказать все начальству. Вернулись после обеда и сразу доложили новости Алексею Степановичу, показав все свои находки. Он все осмотрел и отправил нас домой. На следующий день, придя на службу, мы были в шоке. Не успели мы дойти до кабинета, как нас поймали какие-то незнакомые люди в звании подполковников и вежливо попросили пройти в кабинет начальства. Как оказалось, Алексей Степанович доложил в окружной участок о наших находках, и в связи с тем, что наши висяки давно находились под контролем, сюда согнали целую кучу полицейских, в том числе областного масштаба. Они подробно нас расспросились Никитой о вчерашнем дне и снарядив целый поисковый отряд попросили показать место находки. Мы отправились в путь, зайдя на середину болот и примерно к тому месту, где мы нашли куртку, кинологи попытались спустить собак по следу, но все было чётно. Собаки ничего не учуяли. В принципе, это и не удивительно, ведь с пропажей последнего ребёнка, которому принадлежала эта куртка, прошло более двух недель. Тогда наш начальник приказал разделиться нам на группы и прочесать лес. Не знаю, что они рассчитывали найти, ведь не каждый взрослый способен прожить в лесу две недели, а тут маленький мальчик. Тем не менее, мы разбили территорию на квадраты и отправились на поиски. В каждой группе находился координатор с Рации, поэтому мы примерно понимали, как идут дела у наших коллег. Первое время все было тихо, и мы получали лишь сообщения примерно такого содержания: квадрат три чист, квадрат пять чист и так далее. Но примерно через часа полтора произошли изменения. Группа прочесывающая соседний участок сообщила о находке какой-то обгоревшей одежды. Всем было приказано направляться в их квадрат. Это было очень странным, и мы сразу же направились в нужную нам сторону. Через пять минут по рации сообщили, что рядом с тем местом найдена человеческая обгрызенная кость. Я шел последним в своей группе и неожиданно для себя заметил какое-то яркое пятно. Отстав от своей группы и подойдя ближе, я увидел, что это тоже кусок какой-то одежды. Заглянув в кусты рядом с этой находкой, я обомлел. Там, там было не только одежда, но и кости. Много костей, старых и новых, обглоданных и не очень. На то, что это сделали звери, было не похоже. Я медленно двинулся дальше, борясь со страхом и отчаянием, еще не понимая, что меня ждет впереди. Кусты стали очень густыми и плотными. Я каждый раз оттягивал их замиранием сердца, боясь заглянуть и увидеть что-то ужасное. Некоторое время я ничего не обнаруживал. Однако заглянув за очередной куст, сначала я увидел детский голый череп, а потом какого-то человека, прятавшегося среди ветвей. Я быстро достал оружие и, направив его на мужчину, произнес громко и четко: "Стоять, руки вверх!" Мужчина замер и медленно ко мне повернулся лицом. Такого человека я никогда не видел в нашем поселке. Он был абсолютно мне не знаком. Медленно приближаясь, я стал расспрашивать его о том, кто он и откуда. Человек молчал и только улыбался уголками рта. Когда я в очередной раз задал свой вопрос, Он от меня отвернулся, и я, проследив за его направлением взгляда, увидел, что недалеко от него из кустов появляется еще один человек. На этот раз это была женщина, грязная и в обножках, и такая же незнакомая мне. Мое сердце гулко билось в груди и нравило вырваться из нее. Теперь я переводил дулы пистолета с одного незнакомца на другого, повторяя свои вопросы и стараясь решить, что же делать дальше. Люди же молча стояли и смотрели на меня со слабой улыбкой. Это очень выводило из себя и нервировало. Я уже подумывал о постыдном побеге, когда заметил. Что к незнакомцам приближаются еще несколько человек, таких же грязных и диких. Я окончательно потерял голову и, переведя пистолет с одного на другого, стал медленно отступать назад. Мои руки тряслись так, что вряд ли бы я мог попасть хоть в одного из бродяг. Вдруг позади меня раздался хруст сухой ветки, и я, оборачиваясь, или случайно, или даже скорее машинально, спустил курок. В этот же момент я почувствовал резкую и уструю боль в затылке, перед тем как в моих глазах все померкло. Очнулся я в какой-то комнате. Голова раскалывалась, а по соленому запаху в воздухе я понял, что ранен. Я открыл глаза шире и осмотрелся. Яркий свет бил мне в глаза, причиняя адскую боль. Комната была мне незнакома. Я постарался встать и обнаружил, что крепко привязан ко столу по рукам и ногам. Я попытался закричать, но во рту был кляп, а глотка пересохла и вместо крика у меня вырвался какой-то слабый невразумительный хрип. Когда глаза уже привыкли к свету, а пульсирующая боль немного стихла. Я присмотрелся и понял, что напротив меня находится какой-то самодельный стол, грубо выструганный из дерева. Он был темно-красным, нет, скорее бордовым, и это была не краска, а всего скорее кровь. Я обомлел и постарался вырваться из веревок, однако мне это не удалось. Звуками возни я, похоже, только привлек внимание местных. Дверь сбоку от меня отворилась, и в комнату зашел какой-то человек. Это был мужчина, очень высокий и бородатый. Он молча прошел мимо меня и, не обращая внимания на мои попытки вырваться, стал что-то делать за моей спиной. Когда он вернулся в мое поле зрения, то в руках он держал уже большой, длинный и, судя по всему, острый нож. Он встал перед столом и стал молча и монотонно точить его об камень. Я обезумел от страха. В моем мозгу, как снег на землю, медленно ложилось понимание происходящего. Все пропавшие дети, все эти несчастные дети, стали жертвами людоедов. Получается, в лесах около нашего поселка уже несколько лет орудует банда каких-то психов, которые едят детей. А мы не поняли, не смогли вовремя их остановить. И как же удобно спрятаться среди болот. Кто попало, не пройдет через топи. И можно утопить все улики в трясине. Я забился на стулья и замычал, бессмысленно пытаясь вырваться из сковавших меня пут. Мужчина же, молча и размеренно, с торжеством и с каким-то бешеным блеском в глазах, продолжал точить свой нож. Так прошло несколько минут, а потом он подошёл ко мне и вытащил кляп изо рта. Сел напротив на корточках. Я заорал и ещё пуще стал вырываться, понимая, что мой конец близок. В этот момент в комнату вошёл ещё один человек и, грязно улыбаясь, подошёл ко мне вплотную. От него пахло кровью и немытым телом. Я узнал в нём человека из леса. «Что вам от меня надо? Отпустите меня! Я полицейский! Меня будут искать!» — затороторил я. «Ори, не ори, тут тебя никто не услышит. Мы съедим тебя все вместе. Всей нашей семьей!» Медленно растягивая слова, проговорил он и, облизнув пересохшие губы, продолжил. «Мы, конечно, предпочитаем маленьких деток, У них такое нежное мясо, сладкое и очень сочное, еще не прокуренное и не пропитанное. Но раз уж ты практически сам забрел в наш дом, а мы давно голодаем, сгодится и такой хряк, как ты. Закончил незнакомец. Вы сумасшедшие! Скоро тут будут мои друзья! Отпустите меня! Вы психи! Я вас всех убью! Арал, я не понимаю, что происходит, и находясь в состоянии полнейшей паники. Угомонись! Столько лет вы не могли нас поймать, и сейчас тебя никто не спасет. сказал он и засунул кляп обратно в мой рот, отошел к другому мужчине, проговорил что-то на непонятном, неизвестном мне языке. Я мочал и бил себя веревки, пытаясь освободиться, хотя окраишка мозга понимал, что все это бесполезно. Первый мужчина кивнул и подошел ко мне, стал резать мою одежду. После чего они позвали на помощь еще нескольких мужиков, и все вместе отрезав веревки, перетащили меня сопротивляющегося и мучавшего на стол. Там привязали цепями. Я понял, что это мой конец, и когда кончик ножа коснулся моей руки, я почувствовал боль в руке и горячую волну крови. В этот же миг где-то рядом раздался шум и грохот, выстрелы и крики. Человек с ножом обернулся и упал на меня, придавив раненную мою руку. В глазах от боли снова начало темнеть. Последнее, что я запомнил, было смертельно бледное лицо Никиты надо мной и его голос. Я снова пришел в себя в незнакомой комнате. От ощущения дожаю я постарался заорать и вскочить на ноги, боясь понять, что я опять привязан. Однако, это была больничная палата. Никаких верёвок не было, только трубка и капельница. На стуле в углу, смешно запрокинув голову, спала Алёна, моя девушка. От шума она проснулась и кинулась ко мне со слезами на глазах. Следом в палату ворвались врачи. Они успокоили меня и приказали отдыхать. Алёна сидела рядом со мной, держа меня за здоровую руку и тихо плакала. Вскоре появился Никита и незнакомый мне полковник. Они попросили девушку удалиться и рассказали следующее: когда мы дошли до седьмого квадрата, то нашли там кости и одежду детей. Мы поняли, что дело сложное, и вызвали подмогу из столицы. Твою пропажу обнаружили через десять минут и практически сразу услышали звук выстрелов. Поняли, что ты в беде, и отправились на поиски. Сначала шли в ваш квадрат и пытались понять, что могло тебя заинтересовать так. Нашли примятую траву и пошли по следу, но он оборвался в кустах. Там мы нашли твой мобильник. Собаки взяли след и повели по нему. Однако вскоре он потерялся в болотах. Тогда мы дождались подкрепления и вместе с московскими товарищами стали прочесывать местность. Через полчаса услышали какой-то рокот и пошли на звук. Обнаружилась целая деревня в лесу, а около одного дома работал генератор. Мы ворвались туда и дальше ты знаешь. Спасли тебя, а безвредили психов. Часть пришлось правду убить, часть удалось взять живыми. Из плохого тебе успели перерезать крупную артерию, и мы еле-еле успели дотащить тебя до метапункта. А то до тебя уже перевезли сюда вместе с Алленой. Те психи, они ели детей, причем среди этих людоедов есть несколько несовершеннолетних. Те, что выжили при захвате, отправлены в психушку, но долго они не протянут. Без человеческого мяса они скоро умрут. Около этой деревни мы также нашли целую кучу костей и одежды. Сейчас все они отправлены на экспертизу. На три случая генетического исследования уже подтвердили, что это наши дети, наши дети из Весяков. Рассказал Никита. Я хотел задать пару вопросов, но пришел врач и выгнал моих посетителей. Через неделю я отправился домой вместе с Алленой. Рука меня особо не слушалась, и я не мог справиться с повседневными делами. В поселке меня чествовали как героя. Московское начальство выписало мне премию и в неочередной отпуск, а также и повышение по службе. Я уехал вместе с девушкой в родной город на месяц. А когда вернулся домой, то Никита рассказал, что все задержанные или погибли от ломки по человечине, либо сошли с ума. Все наши всякие раскрылись, а среди останков нашлись еще три неопознанных скелета. Их личности до сих пор устанавливаются. С тех пор прошло уже три года. Я женился и стал отцом прекрасного сына. Рука практически полностью функционирует, а благодаря повышению меня вскоре переводят вокруг. С тех пор, с того самого дня больше ни один ребенок не пропал в наших краях, а родители пропавших детей смогли похоронить останки, как положено.